Когда во двор шагнула, увидела притихших русалок. Те сегодня с подарками явились. Да дарители не застали. А о том, что Макмост перешел, им, видать, было уже ведомо. Меня проводили взглядами насторожёнными, а я к бочке ушла. Собрала волосы, черные, словно вороного крыло. Ковши взяла, к губам поднесла. Да один глоток был для того, чтобы напиться. Остальное полилось на грудь, на сорочку, на исподнее. Обливалась я решительно, хоть и продрогла. Холодная вода была, ключевая же, но мне сейчас все силы собрать было надобно, а супротив сонливости вода ледяная — самое верное средство. В мокрой одежде в избу взбежала, раздевалась там же, а опосляв полотенце завернувшись, подошла к сундуку старому, крышку с трудом откинула, пальцы в деревянные доски впились, сжимаясь до побеления. Одно у меня от прошлой жизни осталось. Платье свадебное, кипенно-белое, В этом платье к алтарю пройти должна была. В этом платье клятвы брачные готовилась произнести. Это платье с меня Тирамир снимать должен был. Оттого и платье было непростое. Ох и непростое. Сама шила, магию вливала в каждый стежок, в каждую петельку. Да и ткань вышла магическая. С виду шелка, по правде, хлопок заговоренный, лично мной выращенный, лично мной спреденный, лично мной сотканный. Это ведь только между ведьмами. Нету споров и войн. Ведьмы же друг за друга горой всегда. Ведьмы, но не ученицы ведьм. Нас, находящихся у стены, на обучении, больше тридцати было. А остаться в итоге всего одной предстояло. И потому простой наша жизнь не была. Хочешь выжить, умей сражаться. Я не умела. Сила вспыхнула во мне лишь однажды столь ярко. После был спад. Я прирожденная ведьма, слабая. Остальные все были учеными. обучались с детства и умели многое. Оттого не сладко мне было в ученичестве, ох и не сладко. А когда Тирамир меня в невесту выбрал, вопреки воле материнской, вопреки правилам и традициям, всему свету вопреки, изжить меня со свету попыталась уже каждая ученица. Даже те, что жалели поначалу, о жалости забыли. И уж чего только не было. Проклятие вслед, нож в спину, яд в еду. Всего хлебнуть изрядно пришлось». От того свадебное мое платье было покрепче иного доспеха. Свадебные туфельки белые, из кожи змеиной. Ни мечом проткнуть, ни топором разрубить. А вот плащ был чёрным. Белый, свадебный, мехом украшенный. Остался в доме стены. Бежать мне в черном пришлось. Но и он простым не являлся. Повседневным он у меня в те времена был. А потому тоже и от ножа в спину, и от проклятия в лицо уберегал знатно и качественно. И поначалу страшен был, ведь из-за льна грубого соткала его. Ученица за вид такой звали меня деревенщиной. Ничего, со временем старый плащ вид иной приобрел. И стал по виду атласным, чистотой сияющим. И стихли насмешки. Осталась ненависть. Посереть избы, высунулся из пола леший, посмотрел неодобрительно. — Себя сгубишь, с лесом что станет? Ничего не ответила. Тесемки плаща повязала. Из сундука ларец достала, на пол поставила. Замок хитрый был, домой, да Я и открыла. Я стервенела, принялась кольца на пальцы натягивать. На каждое по два, на некоторые по три. Все брала, все, что имела. Все, что нашла да раздобыла за годы службу и лесную хозяйку. Мне теперь все понадобится. Я амулет натягивала за амулетом. Артефакты на шею вешала. Зарядники в браслетах крепила. Лишь с последним браслетом помедлила. Обручальный, зачарованный, парный. Такое из любого места вытащит, к нареченному принесет. И будь он на мне в ту ночь, Тирамиру искать не пришлось бы. Притянул бы к себе в миг. Вот только и второй я захватила с собой. Ведь жених мой его к тому времени сам снял. Последнее доказательство его злого умысла. Я ведь до того мгновения в рассказ Кевина не верила, не смогла поверить. И слова Ингиборга, сыну сказанные, слышала. И слова слова стены ядовитые. Но Тирамир родителей слушал и молчал. А я надеялась. Я тогда стояла за дверью, всю беседу слышала, но на любимого надеялась. Надежды погибли, едва раздался щелчок снятого обручального браслета. Тирамир промолчал, но решение принял. И не в мою пользу было то решение. Больно. Сколько лет уже прошло, а все равно больно. Я ведь любила. Всем сердцем любила, я ведь за него жизнь отдала бы без вопросов даже. Но Тирамир не спросил. Как и любой маг, он себя превыше всего ставил. А я так была просто дурочкой, влюбленной в него до смерти. Вот и не стал даже спрашивать. Маги они такие. И тут я лист бумажный на столе своем увидела. Он тут сразу был, как только вошла. Да я избегала смотреть на него. Не хотела ни замечать, ни видеть, ни читать. А все же подошла. подняла руку и дрогнувший, да прочитала то, что было написано почерком твердым, красивым, уверенным. Я полюбил тебя. И на том лист я обронила. Постояла, руками в стол упираясь, затем одним движением зажгла три свечи разом, ярко избу осветив. Слезы стерла, да вновь послание подняла, заставив себя прочитать все до конца самого. Я полюбил тебя. За сердце твое доброе, за глаза ясные, за улыбку светлую. За то, что ты есть такая, удивительная, невероятная, нереальная, волшебная, нежная. Я в твоей избушке в беспамятство провалился рабом заклейменным, без надежды и будущего. А проснулся, тебя крепко спящую обнимая, и заснуть уже не смог. Каждую веснушку на лице твоем, каждую ресничку. Я их все пересчитал, каждую в памяти сохранил. Но я плохой человек, Веся. Мне хочется надеяться, что ты никогда не узнаешь, насколько плохой. Не ходи за мной, не пытайся меня спасти. Пойми, свет мой радость моя, Я лешего твоего убить голыми руками был готов, Лишь за одно то, как ты к щеке его ладонью прикоснулась. Я водяному едва шею не свернул, Увидев, как он тебя обнимает. И тебя в том полотенце коротком увидев, Я не смущение испытал, Другое чувство жгло голодом неутолимым. Я зло веся, я тот, кто со злом приходит, Я тот, кто зло приносит, Я тот, кто на стороне зла всегда находится. Я заслужил это проклятие, что едва не убило тебя прошлой ночью. Я заслужил это клеймо, что меня сжигает. Не ходи за мной. Лучшее, что я для тебя сделать могу, это сгореть без остатка, уничтожив весь проклятый и насквозь скверный, пораженный гиблый яр. Тебе не спасти ни его, ни меня, пойми это, пожалуйста. И береги себя, моя ведьмочка. Ты лучшее, что было в моей жизни. А именем своим не подпишусь. «Уж прости меня за эту слабость, но не хочу я, чтобы знала ты имя мое». Вот и все письмо. Я перечитала его дважды, а в третий раз дочитать не смогла и решительно сожгла до черного пепла. «Интересное послание», — многозначительно произнес Леший. Промолчала я. «Вижу, письмо это тебя не остановит», — подметил друг верный. «Не остановит», — подтвердила уверенно. И прежде чем Лешенька, еще что-нибудь супротив скажет, свои доводы привела. «Ни ты, ни я не ведаем, что в том Яру, которое хранябушка гиблыми именовал, происходит на самом деле. Может, и вправду прогнил насквозь. Да скверные нежити в нем столько, что за всю жизнь не совладать не справится. А может, лесу тому помощь нужна, кто знает. А в письме этом только одна мысль повторяется многократно. «Плохой я весь а злой, и имя мне второе зло, так что не спасай меня». «Да только был бы злом, разве поступил бы вот так?» И я на пепел от послания оставшийся указала. «Не поступил бы», — признал друг верный. «Тут твоя правда». Кивнула я. «Да моя очередь была еще одну истину признавать». «А твоя правда в том, что умереть право я не имею, потому и волков с собой беру. Только страшно мне, Лешенька. За мои ошибки им платить жизнью своей придется». Это вслух сказала. А немым вопросом другой шел». правильно ли поступаю не ведала я этого не знала и собой рискнула бы а как рисковать жизнью тех кто под защитой моей был леший вздохнул тяжело и так рассудил олеся думать надобно весе себя ты сберечь обязана выбора у тебя тут нет но если маг этот собой решивший пожертвовать яр по ту сторону реки изничтожит весь тогда еще одним выбором у нас меньше станет а врагов у нас много Так можем ли позволить себе шанс на спасение потерять? — Не можем, — подтвердила я. — Яр спасти надобно без разговоров, — постановил Леший. — Я охранябушку, молча подумала я. Но Леший хоть и не слышал, да зато почувствовал, и на тему ту высказался. — Яр спасти надобно, а вот мага... Маг есть маг весь, добрый или злой, тут невелика разница. Может, это он тут, пока без магии и своей истины был. Вёл себя оки человек, совестливый да правильный. А как магия вернется, сама знаешь. Главная задача — яр спасти. а магии не думай, не стоит он того. Спорить не стало. Для себя я все уже решила. А словами понапрасну раскидываться смысла не было. Времени не было тоже. Речь мою слушай внимательно, лешенька, тихо сказала, взяв парный браслет. Да исполни, как велено. На утренней зорьке, коли сама не вернусь, наречённый призовёшь. и, подойдя к другу верному, браслет обручальный на руке его кряжестой защелкнуло. Тяжелым взгляд Лешего стал, тяжелым дыхание. Я ладонь протянула, к щеке его прикоснулась и правду сказала. «До утра продержусь, со мной амулеты до да волки будут, а коли не сумею, не сдюжу, на утренней зорьке позовешь по имени». И, поднявшись, ушла к учебникам, уже магическим, по охранительной магии. «Весь, мне спокойнее было бы с тобой пойти». поднимаясь, — сказал Лешенька. — Нельзя, — ответила резко, не оборачиваясь. — На тебе да на мне лес держится. Коль один из нас его покидает, второму должно в нем оставаться. Леша об том знал, только легче ему от правды не было. — Волков уже созвал? — спросила Капюшон на голову, накидывая. — Все тут. Все, кто умереть готов, — сипло сказал друг верный. И когда шагнула за порог избушки, Смотрели на меня волки матерые, жизнь пожившие, да волчицы сильные, пару свою потерявшие. У волков ведь как? Одна любовь на всю жизнь, одна пара на весь волчий век, и коли любимых теряют, а детей вырастят, существование теряет смысл. По ступеням спустилась, оглядела каждого. С полсотни собралось, и, видать, лешие заповедными тропами привел тех, кто давно одиночкой стал, по окраинам в одиночестве жил. «На смерть идем». Сказала, оглядывая каждого. Никто не дрогнул. Волки — сила леса, безжалостная сила. Им санитарами быть, больное зверье убивать. Им и защищать, коли беда пришла. Ударила клюкой уземь, и потекла в серых силы леса заповедного. Мощь дубов вековых, крепость сосен, что до облаков достают. Гибкость плюща, до живучесть сорняков. В один миг стали звери втрую больше прежнего. Вот твоя армия ведьма, вот она. На смерть поведешь? Где ждать тебя, Веся? — тихо спросил Леший. — В сосновом бару, Лешенька, в сосновом бару. Многое я ему этим сказала, очень многое. Он понял. Оборачиваться не стала, плохая примета. Клюку сжала, да и ударила, открывая тропу заповедную.